Глава первая. Общий фон. В конце сентября 1917 года в Петрограде ко мне зашел иностранный профессор социологии, находившийся в России. В деловых и интеллигентских кругах он наслышался о том, что революция пошла на убыль. Профессор написал об этом статью и отправился путешествовать по стране.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 а массы все радикальнее. С точки зрения деловых кругов и российской интеллигенции революция уже зашла достаточно далеко и чересчур затянулась, пора было навести порядок. Это настроение разделялось и главными, умеренно социалистическими группами, меньшевиками-оборонцами и социалистами-революционерами, которые поддерживали временное правительство Керенского. 27-го, по старому стилю 14 октября, Официальный орган умеренных социалистов писал, «Революция состоит из двух актов — разрушение старого и создания нового строя жизни. Первый акт тянулся достаточно долго, теперь пора приступить ко второму, и его надо привести как можно скорее, ибо один великий революционер говорил, «Поспешим, друзья мои, закончить революцию. Кто делает революцию слишком долго, тот не пользуется ее плодами». Рабочие, солдатские и крестьянские массы были, однако, твердо убеждены, что первый акт еще далеко не закончен. На фронте армейские комитеты постоянно имели столкновение с офицерами, которые никак не могли привыкнуть общаться с солдатами, как с человеческими существами. В тылу избранные крестьянами земельные комитеты подвергались арестам за попытки провести в жизнь постановление правительства о земле. На фабриках Рабочим приходилось бороться с черными списками и локаутами. Более того, возвращающихся политических эмигрантов не пускали в страну, как нежелательных граждан. Бывали даже случаи, когда людей, вернувшихся из-за границы в своей деревне, арестовывали и заключали в тюрьмы за революционные действия, совершенные в 1905 году. На все многочисленные и многообразные выражения недовольства народа У умеренных социалистов был один ответ — ждите учредительного собрания, которое будет созвано в декабре. Но массы не удовлетворялись этим. Учредительное собрание — вещь, конечно, хорошее, Но ведь было же нечто определенное, во имя чего была совершена русская революция. Во имя чего легли в братские могилы на Марсовом поле революционные мученики, что должно быть осуществлено во что бы то ни стало, независимо от того, будет ли созвано учредительное собрание или нет. Мир, земля крестьянам, рабочий контроль над производством. Учредительное собрание все откладывалось и откладывалось. Возможно, что его отложат еще не раз до тех пор, пока народ не успокоится в такой мере, что, быть может, умерит свои требования. Как бы то ни было, революция тянется уже восемь месяцев, а результатов что-то не видно. Тем временем солдаты сами начинали разрешать вопрос о мире дезертирством, крестьяне жгли господские усадьбы и захватывали крупные поместья, рабочие выходили из повиновения и бросали работу. Вполне естественно, что предприниматели, помещики, и офицерство прилагали все усилия, чтобы предотвратить какие-либо уступки массам на демократической основе. Политика временного правительства колебалась между мелкими реформами и суровыми репрессивными мерами. Указом социалистического министра труда рабочим комитетам было предписано впредь собираться в нерабочее время. На фронте агитаторы оппозиционных политических партий арестовывались, радикальные газеты закрывались, и к проповедникам революции стала применяться смертная казнь. Делались попытки разоружить Красную Гвардию. В провинцию для поддержания порядка были отправлены казаки. Эти меры поддерживались умеренными социалистами и их вождями-министрами, которые считали необходимым сотрудничество с имущими классами. Народные массы отворачивались от них и переходили на сторону большевиков, которые твердо боролись за мир, передачу земли крестьянам, введение рабочего контроля над производством и за создание рабочего правительства. В сентябре 1917 года разразился кризис. Керенские и умеренные социалисты против воли подавляющего большинства населения создали коалиционное правительство, в которое вошли представители имущих классов. В результате меньшевики и социалисты-революционеры навсегда потеряли доверие народы. Отношение народных масс к умеренным социалистам резко выражено в статье, появившейся около середины октября, конца сентября, в газете «Рабочий путь», и о заглавленной «министры-социалисты». Возьмите их послужной список. Церотели разоружил рабочих, вместе с генералом Половцевым усмирил революционных солдат и одобрил смертную казнь для солдат. Скобелев начал с того, что пообещал отнять у капиталистов сто процентов прибыли, окончил попыткой разогнать фабрично-заводские комитеты рабочих. А в Ксенте, Посадил в тюрьму несколько сот крестьян, членов земельных комитетов. Закрыл несколько десятков рабочих и солдатских газет. Чернов подписал царистский манифест о разгоне финляндского сейма. Савенков вступил в прямой союз с генералом Корниловым и не сдал Петрограда этому спасителю Отечества только по независящим от савинкова обстоятельствам. Зарудный... Вместе с Алексинским и Керенским засадил в тюрьму тысячи революционных рабочих, матросов и солдат. Помог сочинить клеветническое дело против большевиков, которое ляжет таким же позором на русский суд, как дело Бейлиса. Никитин выступил в роли заурядного жандарма против железнодорожников. Керенский носим уже в молчим, его послужной список слишком длинен. Съезд делегатов Балтийского флота в Гельсингфорсе принял резолюцию, которая начиналась так. Требовать от всероссийских комитетов, Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и центров флота немедленного удаления из рядов временного правительства социалистов, в кавычках и без кавычек, политического авантюриста Керенского, как лица позорящего и губящего своим бесстыдным политическим шантажом в пользу буржуазии Великую Революцию, а также вместе с нею весь революционный народ. Прямым результатом всего этого была растущая популярность большевиков. С тех пор, как в марте 1917 года шумные потоки рабочих и солдат, затопив Таврический дворец, принудили колеблющуюся Государственную Думу взять в свои руки верховную власть в России, именно массы народные, рабочие, солдаты и крестьяне определили каждый поворот в ходе революции. Они низвергли министерство Мирюкова. Их совет провозгласил перед всем миром русские мирные условия Никаких аннексий, никаких контрибуций, право самоопределения народов И опять-таки в июле именно они, еще неорганизованные массой стихийно поднявшегося пролетариата Снова штурмовали Таврический дворец, чтобы потребовать перехода власти над Россией к советам Большевики, тогда еще небольшая политическая секта, возглавили движение В результате катастрофической неудачи восстания общественное мнение повернулось против них, и шедшие за ними толпы, лишенные вождей, отхлынули назад на Выборгскую сторону, Сант-Антуанское предместье Петрограда. Тогда последовала дикая травля большевиков. Сотни их, в том числе Троцкой, госпожа Каланта и Каменев, были заключены в тюрьмы. Ленин и Зиновьев принуждены были скрываться от ареста. Большевистские газеты преследовались и закрывались, провокаторы и реакционеры подняли неистовый вой о том, что большевики, немецкие агенты и во всем мире нашлись люди, поверившие этому. Однако Временное правительство оказалось не в состоянии подтвердить обоснованность этих обвинений. Документы, якобы доказывавшие существование германского заговора, оказались подложными часть пресловутых документов Сисона. Сисон — реакционный американский журналист, выпустивший в США сборник фальшивок, сфабрикованных с целью дискредитации руководителей большевиков. И большевики один за другим освобождались из тюрем без суда под фиктивный залог или вовсе без залога. Так что в конце концов в заключении осталось всего шесть человек. Бессилие и нерешительность временного правительства, состав которого непрерывно менялся, были слишком очевидны для всех. Большевики вновь провозгласили столь дорогой массам лозунг «Вся власть советам», и они вовсе не исходили при этом из своих узкопартийных интересов, поскольку в то время большинство в советах принадлежало умеренным социалистам, их злейшему врагу. Еще более действенным было то, что они взяли простые, неоформленные мечты масс рабочих, солдат и крестьян, и на них построили программу своих ближайших действий. И вот в то время, как меньшевики, оборонцы и социалисты-революционеры опутывали себя соглашениями с буржуазией, большевики быстро овладели массами. В июле их травили и презирали. К сентябрю рабочие столицы, моряки Балтийского флота и солдаты почти поголовно встали на их сторону. Сентябрьские, августовские по старому стилю муниципальные выборы в больших городах были показательны. Среди избранных оказалось всего только 18% меньшевиков и социалистов-революционеров против 70% в июне. Иностранного наблюдателя мог в то время озадачить необъяснимый для него факт. Центральный исполнительный комитет советов, центральные комитеты армии и флота, центральные комитеты некоторых профессиональных союзов, особенно почтово-телеграфных работников и железнодорожников, относились к крайне враждебных большевикам. Все эти центральные комитеты были избраны еще в середине лета и даже раньше, когда меньшевики и эсеры имели огромное число сторонников. Теперь же они всеми силами оттягивали и срывали какие-либо переговоры. Так, согласно уставу Советов рабочих и солдатских депутатов, Всероссийский съезд должен был состояться в сентябре, но ЦИК не хотел созывать его на том основании, что до открытия учредительного собрания оставалось всего два месяца, А к тому времени, как он намекал, советы вообще должны будут сложить свои полномочия. Между тем, по всей стране большевики завоевывали на свою сторону один за другим местные советы, отделения профессиональных союзов и укрепляли свое влияние в рядах солдат и матросов. Крестьянские советы все еще оставались консервативными, так как в темной деревне политическое сознание развивается медленно, а социалистов революционеров вела агитацию среди крестьян на протяжении целого поколения. Но даже и в крестьянской среде начало формироваться революционное ядро. Это стало очевидным в октябре, когда левое крыло социалистов-революционеров откололось и образовало новую политическую группировку — партию левых эсеров. В то же время всюду стали заметны признаки оживления реакционных сил. Так, например, в Троицком театре в Петрограде Представление комедии «Преступление царя» было сорвано группой монархистов, грозивших расправиться с актерами за оскорбление императора. Определенные газеты начали вздыхать по русскому Наполеону. В среде буржуазной интеллигенции стало обычаем называть совет рабочих депутатов советом собачьих депутатов. 15 октября у меня был разговор с крупным русским капиталистом Степаном Георгиевичем Леонозовым, русским Рокфеллером, кадетом по политическим убеждениям. «Революция, — сказал он, — это болезнь. Раньше или позже иностранным державам придется вмешаться в наши дела точно так же, как вмешиваются врачи, чтобы излечить больного ребенка и поставить его на анги Конечно, это было бы более или менее неуместно, однако все нации должны понять, насколько для их собственных стран опасный большевизм,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 торговцы и промышленники не могут допустить существования фабрично-заводских комитетов или примириться с каким бы то ни было участием рабочих в управлении производством. Что до большевиков, то с ними придется разделаться одним из двух методов. Правительство может эвакуировать Петроград, объявив тогда осадное положение, и командующий войсками округа расправится с этими господами без юридических формальностей.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 Закупался во Владивостоке оптом по 2 рубля фунт, а потребитель в Петрограде платил по 13 рублей. Во всех магазинах крупных городов находились целые тонны продовольствия одежды, но приобретать это могли только богатые. В одном провинциальном городе я знал купеческую семью, состоявшую из спекулянтов-мародеров, как называют их русские.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 грабителями. Под всей этой внешней гнилью тайно и очень активно копошились темные силы старого режима, не изменившиеся со времен падения Николая II. Агенты пресловутой охранки все еще работали за и против царя, за и против Керенского, словом, на всякого, кто платил. Во мраке действовали всевозможные подпольные организации, как, например, «Черные сотни», стараясь восстановить реакцию в той или иной форме. В этой атмосфере всеобщей продажности и чудовищных полуистин изо дня в день было слышно звучание одной ясной ноты все крепнущего хора большевиков «Вся власть советам! Вся власть истинным представителям миллионов рабочих, солдат и крестьян! Хлеба, земли, конец бессмысленной войне!» Конец тайной дипломатии, спекуляции, измене. Революция в опасности и с ней общее дело народа во всем мире. Борьба между пролетариатом и буржуазией, между советами и правительством, начавшаяся еще в первые мартовские дни, приближалась к своему апогею. Россия, одним прыжком перескочив из средневековья в XX век, явила изумленному миру две революции — политическую и социальную смертельной схватке. Какую изумительную жизнеспособность проявляла русская революция после стольких месяцев голодовки и разочарований. Буржуазии следовало бы лучше знать свою Россию. Теперь лишь немногие дни отделяли Россию от полного разгара революционной болезни. При взгляде назад Россия до ноябрьского восстания кажется страной иного века, почти невероятно консервативной, так быстро пришлось привыкать к новому ускоренному темпу жизни. Русские политические отношения сразу и целиком сдвинулись влево, до такой степени, что кадеты были объявлены вне закона как враги народа, Керенский стал контрреволюционером, умеренные социалистические вождицы Ретели Дан, Либер, Готсов, Ксентьев оказались слишком реакционными для своих собственных последователей, и даже такие люди, как Виктор Чернов и Максим Горький, очутились на правом крыле. Около середины декабря 1917 года группа эсеровских вождей частным образом посетила английского посла сэра Джорджа Бьюкинена, причем умоляла его никому не говорить об этом посещении, потому что они считались слишком правыми. — И подумать только, — сказал сэр Джордж, — год тому назад мое правительство инструктировало меня не принимать милюкова потому что он слыл опасно левым. сентябрь и октябрь наихудшие месяцы русского года особенно петроградского года с тусклого серого неба в течение все более короткого дня непрестанно льет пронизывающий дождь повсюду под ногами густая скользкая и вязкая грязь размазанная тяжелыми сапогами и еще более жуткая чем когда либо ввиду полного развала городской администрации. С Финского залива дует резкий сырой ветер, и улицы затянуты мокрым туманом. По ночам, частью из экономии, частью из страха перед цепелинами, горят лишь редкие скудные уличные фонари. В частные квартиры электричество подается только вечером, с 6 до 12 часов. Причем свечи стоят по 40 центов. Цент по тогдашнему курсу равнялся 3-5 копеекам а керосина почти нельзя достать. Темно с трех часов дня до десяти утра. Масса разбоев и грабежей. В домах мужчины по очереди несут ночную охрану, вооружившись заряженными ружьями. Так было при временном правительстве. С каждой неделей продовольствия становится все меньше. Хлебный паек уменьшился с полутора фунтов до одного фунта, потом до трех четверти фунта, до полуфунта и, наконец, до 1 четвертой части фунта. Наконец прошла целая неделя, когда совсем не выдавали хлеба. Сахару полагалось по два фунта в месяц, но эти два фунта надо было достать, а это редко кому удавалось. Плитка шоколада или фунт безвкусных леденцов стоила от 7 до 10 рублей, то есть, по крайней мере, доллар. Половина петроградских детей не имела молока.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 главным образом из женщин, многие из них держали на руках грудных детей. Карлейль говорит в своей французской революции, что французы отличаются от всех прочих народов мира способностью стоять в хвостах. Россия начала приобретать эту способность в царствование Николая Благословенного еще с 1915 года, и с тех пор хвосты появлялись время от времени, пока к лету 1917 года окончательно не вошли в порядок вещей. Подумайте, каково было этим кое-как одетым людям выстаивать целые дни напролет на скованных и выбеленных морозом петроградских улицах в ужасную русскую зиму. Я прислушивался к разговорам в хлебных очередях. Сквозь удивительное добродушие русской толпы время от времени прорывались горькие, желчные ноты недовольства. Разумеется, театры были открыты ежедневно, не исключая воскресенья. В Мариинском шел новый балет с Корсавиной, и вся балетаманская Россия являлась смотреть на нее. Пел Шаляпин. В Александринском была возобновлена Мейерхольдовская постановка драмы Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного». На этом спектакле мне особенно запомнился воспитанник императорского пажеского корпуса в парадной форме который во всех антрактах стоял на вытяжку лицом к пустой императорской ложе, с которой уже были сорваны все орлы. Театр «Кривое зеркало» давал роскошную постановку шницлеровского хоровода. Эрмитаж и все прочие картинные галереи были эвакуированы в Москву, однако в Петрограде каждую неделю открывались художественные выставки. Толпы женщин из среды интеллигенции — усердно посещали лекции по искусству, литературе и популярной философии. У Теософов был необычайно оживленный сезон. Армия спасения, впервые в истории допущенная в Россию, заклеивала все стены объявлениями о евангелических собраниях, одновременно изумлявших и забавлявших русскую аудиторию. Как и всегда бывает в таких случаях, повседневная мелочная жизнь города шла своим чередом, стараясь по возможности не замечать революции. Поэты писали стихи, но только не о революции. Художники-реалисты писали картины на тему старинного русского быта, о чем угодно, но не о революции. Провинциальные барышни приезжали в Петроград учиться французскому языку и пению. По коридорам и вестибюлям отелей расхаживали молодые изящные веселые офицеры, щеголяя малиновыми башлыками с золотым позементом, и чеканными кавказскими шашками. В полдень дамы из второразрядного чиновничьего круга ездили друг к другу на чашку чая, привозя с собой в муфте маленькую серебряную или золотую сахарницу ювелирной работы, полбулки. При этом они вслух мечтали о том, как было бы хорошо, если бы вернулся царь, или если бы пришли немцы, или если бы случилось что-нибудь другое, что могло бы разрешить наболевший вопрос о прислуге. Дочь одного из моих приятелей однажды в полдень вернулась домой в истерике. Кондукторша в трамвае назвала ее товарищем. А вокруг них корчилась в муках, вынашивая новый мир, огромная Россия. Прислуга, с которой прежде обращались как с животными, которые почти ничего не платили, обретала чувство собственного достоинства. Пара ботинок стоило свыше 100 рублей — И так как жалование в среднем не превышало 35 рублей в месяц, то прислуга отказывалась стоять в очередях и изнашивать свою обувь. Но этого мало. В Новой России каждый человек, все равно мужчина или женщина, получил право голоса. Появились рабочие газеты, говорившие о новых и изумительных вещах. Появились советы, появились профессиональные союзы. Даже у извозчиков был свой профсоюз и свой представитель в Петроградском совете. Лаки и официанты сорганизовались и отказались от чаевых. Во всех ресторанах по стенам висели плакаты, гласившие «Здесь на чай не берут» или «Если человеку приходится служить за столом, чтобы заработать себе на хлеб, то это еще не значит, что его можно оскорблять податчиками на чай». На фронте солдаты боролись с офицерами и учились в своих комитетах самоуправления, на фабриках приобретали опыт и силу и понимание своей исторической миссии в борьбе со старым порядком эти не имеющие себе подобных русские организации фабрично-заводские комитеты. Вся Россия училась читать и действительно читала книги по политике, экономике, истории, читала, потому что люди хотели знать. В каждом городе В большинстве прифронтовых городов каждая политическая партия выпускала свою газету, а иногда и несколько газет. Тысячи организаций печатали сотни тысяч политических брошюр, затопляя ими окопы и деревни, заводы и городские улицы. Жажда просвещения, которую так долго сдерживали вместе с революцией, вырвалась наружу со стихийной силой. За первые шесть месяцев революции Из одного Смольного института ежедневно отправлялись во все уголки страны тонны грузовики поезда литературы. Россия поглощала печатный материал с такой же ненасытностью, с какой сухой песок впитывает воду. И все это были не сказки, не фальсифицированная история, не разбавленная водой религия, не дешевая разлагающая макулатура, а общественные экономические теории. Философии, произведения Толстого, Гоголя, Горького, затем Слово. Россию затоплял такой поток живого слова, что по сравнению с ним потоп французской речи, о котором писал Карлель, кажется мелким ручейком. Лекции, дискуссии, речи в театрах, цирках, школах, клубах, залах советов, помещениях профсоюзов, казармах. Митинги в окопах на фронте, на деревенских лужайках, на фабричных дворах. Какое изумительное зрелище является собой Путиловский завод, когда из его стен густым потоком выходят сорок тысяч рабочих, выходят, чтобы слушать социал-демократов, эсеров, анархистов, кого угодно, о чем угодно и сколько бы они ни говорили. В течение целых месяцев каждый перекресток Петрограда и других русских городов постоянно был публичной трибуной. Стихийные споры и митинги возникали и в поездах, и в трамваях, повсюду. А всероссийские съезды и конференции, на которые съезжались люди двух материков, съезды советов, кооперативов, земств, национальности, духовенства, крестьян, политических партий, Демократическое совещание, Московское государственное совещание, Совет Российской Республики. В Петрограде постоянно заседали 3-4 съезда сразу. Попытки ограничить время ораторов проваливались решительно на всех митингах, и каждый имел полную возможность выразить все чувства и мысли, какие только у него были. Мы приехали на фронт в двенадцатую армию, стоявшую за Ригой, где босые и истощенные люди погибали в окопной грязи от голода и болезней. Завидев нас, они поднялись навстречу, лица их были измождены, сквозь дыры в одежде синело голое тело, и первый вопрос был — привезли ли что-нибудь почитать? Внешних, видимых признаков совершившейся перемены было много, Но хотя в руках статуи Екатерины Великой против Александринского театра торчал красный флажок, хотя над всеми общественными зданиями тоже развивались красные флаги, иногда, впрочем, выцветшие, а императорские вензеля и орлы были повсюду сорваны или прикрыты, хотя вместо свирепых городовых улицы охраняла добродушная и невооруженная гражданская милиция, тем не менее еще сохранилось очень многое странных пережитков прошлого. Так, например, оставалась в полной силе табель о рангах Петра Великого, которую он железной рукой сковал всю Россию. Почти все, начиная от школьников, еще продолжали носить установленную прежнюю форменную одежду с императорскими орлами на пуговицах и петлицах. Около пяти часов вечера улицы заполнялись пожилыми людьми в форме с портфелями, Возвращаясь домой с работы в огромных казармоподобных министерствах и других правительственных учреждениях, они, быть может, высчитывали, насколько быстро смертность среди начальства подвигает их к долгожданному чину коллежского асессора или тайного советника, к перспективе почетной отставки с полной пенсией, а может быть и с крестом Святой Анны на шее. Любопытный случай произошел с сенатором Соколовым, который в самом разгаре революции как-то раз явился на заседании Сената в штатском костюме. Ему не позволили принять участие в заседании, потому что на нем не было предписанной ливреи слуги царя. На этом-то фоне брожения и разложения целой нации развернулась панорама восстания русских народных масс.